Глава 14. На последний четверг августа у Анны было заказано место в каюте на пароходе и до Бергена, и дальше до Копенгагена. Но умерла Олина, и была Карна, и Вениамин, который почти перестал разговаривать, словно Олина была его матерью. Анне не приходилось сталкиваться с горем. Все ее близкие были живы, Теперь она просыпалась, когда Вениамин обнимал ее лишь затем, чтобы почувствовать, что она рядом. Однажды ночью ему приснилось, что он находится на поле сражения под Дюбелем. В другую ночь он звал какого-то Лео. Раньше Анна не чувствовала, что кому-то нужна, от нее ждали лишь воспитанности и корректности. Жизнь ее подчинялась немногим, но твердым правилам. Долгое ожидание любви открыло ей, нужно быть там, где эта любовь обитает, а ее любовь, обитала не в Копенгагене, где мать была занята приготовлениями к их с Вениамином свадьбе. Стоял август, и до осенних бурь еще оставалось время. Жители Нурланда неохотно пускались в путешествия, когда начинались бури. Она уже это знала. Вениамин уговаривал Анну ехать, а то ее мать умрет от огорчения или, не дай бог, возненавидит его, считая, что он удержал ее». «Хватит и того, что ему придется рассказать ее родителям, что он не имеет в Норвегии права на врачебную практику. Но ведь ты заявил протест. Вот увидишь, все будет в порядке». «Надеюсь, но я не такой оптимист, как ты». В его голосе было больше отчаяния, чем надежды. Анна почувствовала себя отвергнутой и уложила необходимые вещи. В ночь перед отъездом они оба не спали, бродили по берегу. Волосы Анны завелись от росы, мокрый подол прилипал к щиколоткам. Словно исполняя обет покаяния, она сняла башмаки и шла босиком, не замечая острых камней и колкой сухой осоки. В зале они прильнули друг другу, точно это была их последняя ночь. И когда утренний свет пробился к ним сквозь небо, серая, как те месяцы, что им предстояло прожить в разлуке, они оба заплакали. Вениамин сам повез Анну к пароходу, Пары дождя были пронизаны солнечными лучами. Она хотела сказать, что никогда не видела такой погоды, но нижняя губа у нее задрожала. Они подплыли к черному корпусу судна, которое должно было увезти Анну. Вениамин не смел поднять на нее глаз. «Весной я приеду, и мы поженимся», — сказал он. «Вот увидишь, зима пройдет быстро». Матрос крикнул, что груза сегодня нет, и он готов спустить для Анны трап. Ее лицо превратилось в маску, выражавшую решимость. «Я передумала. Я никуда не еду!» — крикнула она матросу на своем ломанном норвежском. Приставив ладонь к уху, матрос склонился через поручни. Анна еще решительнее повторила свои слова, как просто, оказывается, сказать о своем решении у всех на глазах. Вениамин молчал. К чему что-то говорить? Но он повернул лодку к берегу. Он все еще не смел взглянуть на нее, — просто медленно греб, чтобы у нее было время, если она передумает еще раз. Но Анна не передумала, она начала смеяться. От смеха у нее текли слезы, и горы откликались ей эхом. Потом она запела, псалмы и песенки вперемешку. Вениамин перестал грести и, наконец, осмелился взглянуть на нее. Ему было трудно понять Анну, но он видел, она совсем не та женщина, которую он знал в Копенгагене. «Меня заколдовали, и я останусь тут», — пропела Анна в середине одного из гимнов, славящих Бога. На Вениамина не ней зашел покой. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь у него на душе было так спокойно. Вечером Динина пианино весело звучало на весь дом. Анна играла и пела для Карны все детские песенки, какие знала, какие принято петь в Рождество, в Пасху, в Троицу, в Иванов день. Иногда она отрывала руку от клавишей, показывала на Карну и пела «Наша Карна хороша», «Фалери», «Фалера». Карна не отрывала от нее глаз и качала в такт головой. Однажды утром, они еще лежали в постели, Вениамин сказал «Мы не можем так жить». «Ты можешь забеременеть? Пропст мог бы тайком обвенчать нас». Пусть это будет, так сказать, предварительное венчание, а то твоя мать просто умрет. Мама не раз умирала и возрождалась. Она прекрасно знает, как мы живем. Мне даже неудобно показать тебе ее последнее письмо, но едва ли это письмо доставило Анне душевное страдание. Вениамин и Анна съездили к пропсту и изложили ему свою просьбу. Они хотят обвенчаться быстро и без лишнего шума. Робст согласился, что при сложившихся обстоятельствах это было бы разумно. На то время, пока Фрюкин Анна не уедет в Копенгаген. Как он понимает, приезд ее родных в Нурланд совершенно исключен. Что касается оглашения в церкви, оно совершается в том приходе, где живет невеста. Но ведь Фрюкин Анна приехала сюда, чтобы остаться. Наверное, у нее есть нужные документы. Анна кивнула. «Тогда можно сделать оглашение здесь». Уж три-то недели они могут подождать. Вениамин и Анна быстро переглянулись и покраснели под взглядом пропста. Вениамин кашлянул и взял ответ на себя. Три недели? Да, конечно. Через три недели пропст приехал в Рейнснес с чемоданом, словно случайно проезжал мимо. В чемодане были облачения и книга. Вернувшегося из Бергена Андерса единственного посвятили в предстоящие события. Всем было сказано, что они намерены совершить прогулку в Антфьорд. Ни домашняя, ни команда шхуны не знали, что стоит за этой прогулкой. Пробст и Андерс не протестовали против места венчания, хотя и были в некотором сомнении. То, в чем не были уверены Пробст и Шкипер, было предоставлено решить Господу Богу. Когда шхуна находилась в полосе плотного тумана, Андерс неожиданно распорядился спустить паруса — Рискуя получить выговор от епископа, пропст без лишних церемоний обвенчал молодых в каюте шхуны. Андерс, рулевой и новая повариха, которую они по пути захватили на Андае, были свидетелями. На обратном пути ветер усилился. Уайт Фьорде невесту вырвало. Пропст подумал, что успел вовремя обвенчать молодого доктора и фрекин Анну. Господь простит ему, что он уступил обстоятельствам и не настоял на том, чтобы молодые совершили ритуал, как того требует предписание церкви. Но он не забыл трижды благословить молодых и произнёс трогательную речь. Естественно, пропост больше говорила женихе, которого знал лучше, чем невесту. Зато он призвал молодого мужа оказать внимание городской девушке, осмелившейся покинуть цивилизацию и приехать так далеко на север. «Возможно, она затаскует здесь уже в первую зиму», — предупредил Пробст и закончил церемонию четвертым благословением. Уже только невеста. Они отвезли пропста домой и к полуночи вернулись в Рейнснес. Андерс снял фуражку, приставил карту рупор и властным голосом крикнул на весь берег, «Имею честь сообщить о прибытии доктора Вениамина Грёнольева с супругой Анной Грёнольф, урожденной Ангер. Они садятся в шлюпку поднять флаг». «Пунш будет подан в столовой, места хватит для всех». Люди, которые уже легли спать, не сразу поняли смысл его слов. Но когда он повторил их в третий раз, над трубой кухни появился дым. Берг льет, на которой в это время лежала ответственность за кухню, и весь дом, накинув на рубашку юбку, бросилась разводить огонь, чтобы приготовить пунш. Вот так получилось, что женщины Рейнснеса были на этой свадьбе не непричесанные, в случайной одежде, а мужчины небритые, растрепанные и без галстуков. Флаг подняли, хотя было уже за полночь, и почти ничего не видно. От сильного ветра он сердито хлопал на флагштоке. Когда первое волнение улеглось, все по очереди подошли поздравить молодых и пожать им руки. Застенчиво и не совсем понимая, как следует себя вести на такой необычной свадьбе, но постепенно гости оправились от смущения, и пунш был выпит до последней капли. В два часа ночи жених объявил, что он голоден и готов съесть целого быка. И новой кухарке пришлось продемонстрировать свое мастерство, прежде чем она успела проспать в постели Олина хотя бы одну ночь. В четыре утра кухня была уже выскоблена и вымыта, и люди во второй раз отправились на покой. В доме было тихо, но Фома и Стена еще не спали, они сидели на кухне. В эту ночь им было недосна, значит он все-таки предпочел городскую девушку. Фома зевнул. Да, дай бог, чтобы это пошло на пользу Рейнснесу и Карне. Ты сомневаешься? Прости, Господи, мой язык. Она мне нравится, хотя хозяйки из нее не получится. Дина тоже была плохая хозяйка, сухо заметил Фома. Дина другое дело. Она умела на благо всем поставить нужного человека на нужное место. На скатерти была складка, которая раздражала Стина. Она встряхнула скатерть и разгладила складку руками. «Знаешь, я тут все думала», — начала она, помолчав. Фома повернулся к ней. Он ждал, что она снова заговорит про Дину. «У меня есть деньги после Нильса. Те, что Дина положила в банк на мое имя. За эти годы их скопилось немало». «Немало?» «Иногда я понемногу давала Ханне». Она так нуждается. Она имеет право на деньги своего отца, каким бы он ни был. Конечно, но там осталось еще много. Фома, давай уедем в Америку. Ты сошла с ума. Заберем Ханну с ребенком. Ничего хорошего ее здесь, в Рейнснесе не ждет. В Америку. Ты сам много раз говорил об этом, особенно в последнее время, когда пытался заработать для Рейнснеса на вяленой рыбе. «Давай все оставим и уедем в Америку», — сказал ты. «Ну, одно дело сказать, другое сделать. А мы сделаем. Ведь мы еще не совсем старые. Зачем нам оставаться в Ренснесе и смотреть, как он ветшает и разрушается? А жизнь, несмотря на наши усилия, без толку проходит мимо». Фома был поражен. Стина обдумала все до мелочей, прежде чем заговорила с ним об отъезде. Конечно, он тоже мечтал. И ему было известно, что у Стины есть деньги в банке, но он не предполагал, что их может хватить на билеты в Америку для трех взрослых и одного ребенка. Он прямо сказал ей об этом. «Так ведь ты никогда не спрашивал, сколько у меня денег?» — напомнила ему Стина. «А Сара и Улля...» Стина замялась. «Они приедут к нам, когда мы там обзаведемся землей, если захотят». «Сара еще недостаточно взрослая. Как она будет жить одна? Они справятся». «И они не убиты горем, как Ханна. Я видела это по ней, когда она приезжала на похороны. Ей надо уехать. Думаешь, она согласится поселиться в Прерии и копаться в земле? Ей нравится в Странстедете?» «Посмотрим». После той ночи у Стины и Фомы появилась общая тайна. Они садились издвинув головы, начинали подсчитывать и прикидывать, что из имущества можно продать, что нужно взять с собой – с кем из шкиперов связаться, чтобы дорога до столицы обошлась подешевле. До Бергена они могут добраться с Андерсом. Это ожидание было новым в их отношениях. Они писали письма и строили планы. У Фомы в Америке был дальний родственник. Он съездил домой к брату и взял у него адрес. Все это требовало времени, которое тянулось бесконечно медленно. Но решение было уже принято. Однако Ханна, которую они хотели спасти от горя, отказалась уезжать в Америку. Она не верит в такие сказки. У нее другие планы, о которых она пока говорить не хочет. Кроме того, она слышала, что многим тяжело дался переезд по морю. Люди теряли зубы, покрывались сыпью, умирали, и их выбрасывали в море на корм акулам и другим чудовищам. Нет, никуда она не поедет. А деньги? Деньги принадлежат не ей, а Стине, так что они могут ехать, если им так хочется» но Улли и Сару они должны взять с собой. Как Сара будет без них? С такой ножкой?» Мечты Стина и Фомы об Америке рухнули в тот день, когда они ездили в Странстедет, чтобы поговорить с Ханной. Они возвращались домой, как два наказанных ребенка. Однако недалеко от берега Фома поплевал на руки и посмотрел на море. «Хватит мне пахать чужую землю, даже если она принадлежит Вениамину. Пусть дети поступают как ему угодно!» А мы с тобой все равно уедем в Америку. Стена ослабила узел на платке. Да, Фама, уедем. Ее голос звучал весело, как у девушки.